Окна Лизиной квартиры были темными, значит, она еще не вернулась домой. Максим достал телефон и набрал номер, но механический голос сообщил, что Лиза вне зоны доступа. С одной стороны, это было даже хорошо, он успеет принять душ, возможно, приготовить что-то легкое для романтического ужина. Хотя последний пункт не прокатит. Лиза помешана на диетах и есть после шести вечера, и ее не заставить даже под угрозой смерти. Ее девиз – Лучше лежать в гробу красивый и стройный, чем катиться по земле колпаком. За размышлениями Максим не заметил, как оказался у двери квартиры, которую и открыл своим ключом. Лиза уже давно снабдила его запасным комплектом. Это произошло в день Святого Валентина, где девушка торжественно вручила ему бархатную коробочку, в которой находилась заветная связка. Не особо романтичный подарок, однако сопровождался открыткой в виде сердечка с толстощёким купидоном и надписью: "Ключи от моего сердца". Это было странно после шести месяцев мести, когда уже сделаны все возможные признания, но Лиза так лучилась счастьем, что возразить ей было бы просто неприлично. Поэтому Максим растянул губы в улыбке и вручил в ответ сапфировые серьги. Разразившийся трелью телефон напугал. Максим, даже не посмотрев на номер, принял звонок. «Алло, Максик!» а Лиза не называла его так никогда, но в тот момент была пьяна в стельку. Макс, я скоро приеду домой. Приготовь мне ванну, малыш. Максим хотел что-то спросить, но не успел. Ализа сбросила вызов. Попробовал перезвонить, но телефон уже был выключен. Он терпеть не мог пьяных женщин. Возможно, это профессиональное. Когда-то давно, когда агентство только набирало обороты, и ему самому приходилось выезжать на заказы, Максим понял, что страшнее пьяного мужика может быть только решившая расслабиться женщина. Приняв определённую дозу горячительного, они меняются на глазах. И какая-нибудь скромная бухгалтерша вдруг превращается в воинственную амазонку. Алкоголь стирает все мысленные границы, и из-под шкуры скромницы лукаво проклёвывается королева разврата и похоти. Только что рядом сидела милая и тихая Мэри Ванна, и вот она уже не раба цифр и отчётов, а белокурая жази из Мулен-Руж, остановитель локомотив под названием Отрывающаяся дама невозможно. Если не успеешь вовремя уйти с его пути, будешь погребён под могучим напором и, возможно, поведёшь жертвой нетрезвой любви. Макс потряс головой, отгоняя непрошеные воспоминания и направился в душ. После звонка Ализы прошёл почти час, но она так и не появилась. Максим нервничал, расхаживая по квартире, как хищник в клетке. Не выдержав, накинул куртку и решил выйти во двор. Ожидание в четырёх стенах удурчало ещё больше. Он уже коснулся дверной ручки, когда в замке заворочился ключ. Глубоко вздохнув, усмирив беспокойство, он сам отпер дверь. Это была не Лиза. На лестничной площадке, уперевшись одной рукой в дверной косяк, а второй, поворачивая в воздухе ключом, стояла женщина-ледокол. Та самая из клуба. Но как она сюда попала? Выследила его. Если та, то зачем? Первым желанием было захлопнуть дверь перед ее носом, но Максиму нужно было выйти из квартиры, А теперь на его пути стояла внушительная преграда. Наконец женщина оставила свои попытки и, промаргавшись, принялась ощупывать его блуждающим взглядом. Затем поозиралась по сторонам, сунула ключи в карман пальто и потянулась к Максиму, бок весь с каким-то намерением. Он едва успел отступить вглубь квартиры, надеясь таким образом спастись. А вот женщина не ожидала подлости и, лишившись ожидаемой опоры, рухнула ничком через порог к его ногам и захропела. От падения тела такой массы и объёма стены квартирки содрогнулись, и с полки наголу вовалившийся гости упал довольно тяжёлый флакон одеколона. Храп оборвался на высокой ноте, но лишь для того, чтобы зазвучать с новой силой. И что мне теперь делать? Вопрос был риторическим, а следовательно, никому конкретному не обращённый, поэтому, когда из темноты раздалось тихое: "Понятия не имею", Максим от неожиданности едва не перекрестился. Кто здесь? Он прищурился и пошарил рукой в темноте. Я вас не вижу. А я вас вижу, ответила нечто, но вы совываться не спешила. Что за глупые шуточки? Покажитесь уже. В квадрат света вышла, а точнее, выпрыгнула на одной ноге растрёпанное и совершенно растерянное существо. Оно моргало большими серыми глазищами и смущённо улыбалось. Этого просто не могло быть. Она что, от самого клуба за ним скакала? на одной ноге. Хотя, скорее всего, она воспользовалась такси или сама была за рулём. Но это всё равно никоем образом не объясняло её появления возле квартиры его невесты. Вопросы так и вертились на языке, но слух Максим произнёс: "И что вы в застыли там как озябший пингвин? Перебирайтесь ко мне, здесь тепло. Только аккуратнее не споткнитесь". Странная девица сначала стояла и смотрела на него своими глазёнками, потом сделала попытку снова уйти в тень, но, видимо, здравый смысл возобладал над странной женской логикой, и девушка сделала несколько неуверенных прыжков на месте. Максу ничего не оставалось, как самому протянуть к ней руки и втащить в квартиру. Это было вовремя, потому как из-за соседней двери послышалось подозрительное шуршание. Видимо, какая-то любопытная бабуля под предлогом бессонницы решила заняться бытовым шпионажем. Девица прижалась к нему и затихла. Его все на ней не пингвин, а скорее напуганная снегурочка. Он как тяжело дышит. Товой гляди, порвёт натянутую на груди тряпку, лишь по недоразумению названную платьем. А он, горяче как костёр, в котором та боится расстать. Поэтому и дрожит. Оказалось, он уже и забыл, каково это обнимать других девушек. Лиза как-то быстро определила границы, а он легко с ними согласился. У Максима и раньше не было друзей противоположного пола, но с появлением Лизы даже вероятность их появления сводилась к нулю. Сотрудницы на работе не в счет. Он не мог представить, чтобы в его приемной сидел какой-то мужик и, радушно улыбаясь, предлагал сделать кофе. Максим даже головой потряс, отгоняя на вождение, но все же предусмотрительно выпустил из объятия девушку. Пришлось усадить ее на банкетку, потому как стоять самостоятельно она отказывалась, норовила завалиться вперед и перепачкать помадой его рубашку. Вряд ли Лиза поверит, что стриптизерша из клуба нашла его случайно и упала губами на грудь, не в силах совладать с вестибулярным аппаратом. — Эй, не смейте засыпать! Вы меня слышите? — Я не сплю, — пробурчала незваная гостья себе в декольте. — Просто глаза прикрыла. — Сейчас придет моя невеста, вам нельзя здесь находиться. Да проснитесь же вы! Максим схватил ее подмышки и потянул на себя. Она оказалась почти невесомой и повисла в его руках сломанной куклой. Голова свисела с набок, один глаз широко раскрыт, на втором неровно дёргается веко. Губы беззвучно шевелится, будто она пытается произнести единственное заложенное в неё слово: "мама". "Что же мне с вами делать?" выдохнул он ей в лицо. "Для начала поставьте меня на пол", с трудом выговорила кукла. "Я ног не чувствую". "В каком смысле не чувствуете? Отморозили?" "Нет, вы слишком высоко меня подняли". Она немного помолчала и добавила: Вы большой, а я маленькая. Максим не меняя положения вытянул шею и увидел, что девица стучит ногами в воздухе, безуспешно пытаясь дотянуться мысками до плу. Злость моментально улетучилась. Абсурдность ситуации достигла наивысшего градуса накала, и он сам того не ожидая рассмеялся. Вы ненормальный? Девушка одёрнула задравшееся платье и попыталась натянуть подол юбки хотя бы до колен. Не вышло. И вообще, вам пора. «Скоро проснется Татьяна Аристарховна, и кто знает, как она отреагирует на присутствие постороннего мужчины в своей квартире?» «Это я-то посторонний». От такой наглости Максим едва не поперхнулся набранным в легкие воздухом. «А вы выходите своя в доску?» «Вы еще и хам!» — припечатала она. «Хотя ничего другого я от вас и не ожидала. Говорите, что ждете невесту, а сами проводите время в сомнительных заведениях. Послушайте». «Нет, это вы меня послушайте». Печуга расправила худенькие плечики. Я не лезу в вашу личную жизнь, и меня не касается, как и с кем вы развлекаетесь, но обманывать свою будущую жену низко и недостойно настоящего мужчины. Вы себя слышите? Максим, будь ты снова вернулся в кошмар, из которого благополучно выбрался до этого. Вырвались в чужую квартиру, оскорбляете незнакомого человека и ещё требуете, чтобы я ушёл. На каком основании, позвольте спросить? «На том самому, что квартира не ваша! А еще...» Договорить она не успела. Тесную прихожую заполнил мелодичный звук звонка. «Это моя невеста». Максим сразу понял. Он пропал. Как объяснить Лизе происходящее и не выглядеть при этом психом, он не представлял даже теоретически. Да и разы и к подобному возможно подготовиться заранее. Это жизнь, а не сборник анекдотов. И что здесь забыла ваша невеста? А как вы думаете, что человек может забыть в собственной квартире? Мы уже, кажется, разобрались, что квартира не ваша, а Татьяна Аристарховны. Печка говорила, но её голос с каждым словом становился всё менее наглым и уверенным. Вот именно, что вам кажется. Максим отодвинул её в сторону, потянулся к дверной ручке. Я сейчас открою дверь, а вы просто молчите, я всё объясню сам. Поняли? Девица покрутила головой, затем кивнула и наконец икнула, прикрыв рот ладошкой. «И откуда вы только свалились на мою голову?» Она пожала плечами, видимо, давая понять, что уже начала отыгрывать немую роль. «Максим!» На пороге стояла соседка в домашнем халате, прижимая к груди алюминиевую миску. «А я слышу ваш шум, значит, не спите еще. Вот решила пирогов напечь, сунулась, а муки и нет. Не одолжите!» Она сунула миску ему под нос. «На ночь печь пироги вредно, Наталья Михайловна». Максим широко улыбнулся и хотел закрыть дверь. Не тут-то было. А вы мне не хамите, соседка попыталась заглянуть внутрь квартиры. Он услышал за спиной смешок, но хуже было то, что соседка тоже его услышала. Елизавета, она подпрыгнула на месте, чтобы крикнуть через плечо Максима: "Ты дома? Это Наталья. Лизы нет". Максим старался сохранять самообладание, хотя у него было огромное желание захлопнуть дверь перед носом любопытной варвары. "Когда она придёт, я обязательно передам ей, что вам нужна мука". Кто там так да смеётся? Я слышала женский голос. Я здесь один. Если один, впустите меня, я посмотрю. Нет, с ним точно что-то не так. Может, в клубе Кирыч заехал бутылкой по голове, и ему? И теперь Максим лежит в больнице при сознании, где видит все эти красочные галлюцинации. А идите вы знаете куда? Наконец не выдержал он. Куда же? Соседка подбоченилась, готовая дать отпор. Магазин за мукой вот куда, на соседней улице есть круглосуточный супермаркет, выговорил и захлопнул залачастную дверь. Больше всего он боялся, что обнаружит приблудившуюся стрептизёршу, дрыгнущей на банкетке. Он даже представил, как та пускает во сней слюни, подперев щёку кулачком. Прики здравому смыслу картина его не разозлила, даже совсем наоборот вызвала умиление. Но с чего бы такая реакция? Она ворвалась в чужую квартиру, развела свои порядки, да ещё и грызалась, как маленькая, злая собачонка. Лиза никогда не позволяла себе подобного поведения. Его невеста даже злилась как-то сдержанно, точно наблюдала за собой со стороны и контролировала каждый жест, с математической точностью выверяла мимику. Она актриса, постоянно находящаяся в образе, а не настоящая женщина. Снежная королева, холодная и отстранённая. Разве я такое когда-то мечтал? Стоп. Что за глупые мысли лезут в голову? Во в конце концов, не внутри романтической комедии, в которой герой, увидев в первую встречную, вдруг начинает переосмысливать всю свою прошлую жизнь и внезапно приходит к выводу об ошибочности собственного выбора, а потом полтора часа страдает и мучается угрызениями совести. Максим прислонился спиной к двери и прикрыл глаза, надеясь, что всё закончится, стоит ему только захотеть. Он уже знал, что гостья не спала, она присела на корточки и пыталась растолкнуть храпящую даму, перекрывшую проход, будто огромный тромб. Получалось у неё плохо, и Максим решил помочь. Давайте попробуем вместе её поднять, сказал и сам себя поправил. Хотя бы усадить. Мне нужно как-то передвигаться по квартире. Может, я в туалет хочу. Бесполезно, обречённо вздохнула девица, поднимая свой весь рост. Её макушка едва доставала Максиму до груди. Может, и пусть себе лежит. Ей же не просит. А может, что может начать просить? Если что, в холодильнике есть сыр и сосиски. — Прекратите паясничать! Девица сжала губы, метнула в него полный презрения взгляд. — Вообще-то я серьезно. Устала, выдохнул Максим. Может, запах еды ее как-то расшевелит? — Неудивительно, что ваша невеста куда-то от вас загуляла. Девица сделала совершенно нелогичный и даже шокирующий вывод. — Вы же она ненавистник, вот вы кто! Пальчик с аккуратным ноготком уперся Максиму в живот. Почему вы решили, что можете делать подобные выводы и сообщать постороннему человеку свои нездоровые фантазии? Да ещё и имеете наглость выкрикивать мне их в лицо. Максим чувствовал, что закипает. Мало кому удавалось вывести его из себя, а этой пигалице даже не пришлось прилагать усилий. Я уже мог вызвать полицию, чтобы вас вышвырнули вместе с вашим балластом. Однако до сих пор терплю наглое вторжение. Вы первые начали. Она посмотрела на него своими огромными, влажно поблескивающими глазищами. Прекратите немедленно, меня не тронут ваши слёзы, так и знаете. Не самым еле трог или ещё как. Максим терпеть не мог женских истерик. Он просто не знал, как себя вести, если девушка начинала при нём реветь. Угладить по голове и шептать ничего не значищие слова утешения? Зачем? Как это может кому-то помочь? Лиза никогда при нём не плакала. Она не опускалась до такого уровня, когда можно добиться своего слезами. Она точно понимает, чего хочет, и всегда идет на пролом. Максим знал, что обязательно купит ей то неприлично дорогое платье. И Лиза знала. Знала уже тогда, когда он сам еще не догадывался о принятом им же решении. Лиза – идеальная партия для него. Нахваткая, деловая и в меру расчетливая. Пусть нежная, но все же королева. Если бы он в действительности был героем сопливой романтической комедии, то сам бы себя возненавидел, если бы пришлось выбирать между яркой и самодостаточной Лизой и вот такой вот петухой. Ну что она сможет ему дать? Домашние борщи и накрахмаленные рубашки? На одном домашнем уюте счастья не построишь. Да из чего он вообще взял, что она хорошая хозяйка? Страптизёрши идут не от сладкой жизни. А Лиза почти его собственное отражение. У них много общего, и их союз будет держаться на чём-то более существенном, чем то, что принято называть любовью. Свою работу он тоже любит, так ведь не женился на ней. Даже думать обо всём этом странно. Но странное и другое, с чего он вообще запустил эту цепочку мыслей? Неожиданка об ударе по голове и оганизирующем мозге представлялась всё более вероятной. Девушка смотрела на него так, будто прочитала каждую мыслишку до последней. Рассмотрела их со всех сторон, протёрла мягкой тряпочкой и уложила обратно. Она больше не собиралась плакать. Глаза оказались совершенно сухими, а вот зубы отбивали чечётку с таким усердием, что рисковали раскрошиться. Вам холодно? Вопрос получился глупым и каким-то насмешливым. Ну, конечно, ей холодно, она явилась с мороза едва не голая, и дване голые, и всё время, что длилась их словесная перепалка, стояла на полу босыми ногами. Дайте вам тапочки. Она быстро закивала, и в ее взгляде Максим отчетливо увидел мольбу. Она хотела тапочки, а еще рукавички и муфту. И хорошо бы оленя, который отвезет домой. Но Максим не олень и быть им не собирался. Тапки, пожалуйста. Если получится сдвинуть преграду, то он даже чаем готов ее напоить, лишь бы она поскорее убралась. С этим нужно что-то делать. С трудом поборов желание пнуть ногой развалившуюся на полу женщину, Максим перевел взгляд на девицу. Та блаженно улыбалась, укутаясь в своё пальтишко. Как и много иногда нужно для счастья. Она не может лежать здесь вечно? Вечно и не нужно, девится пожало плечиками. Татьяна Рестарховна очень ответственная. Вот увидите, утром она проснётся и пойдёт на работу. Да вы издеваетесь, взревел Максим, и в тот самый момент его толкнуло в спину открывшейсяся дверью.